Глава 33. Одри. Воскресенье. Мысль, что так больше не может продолжаться, не покидает меня с того самого момента, как я утром открыла глаза. Я так и не решилась поговорить с мамой, сначала оправдываясь тем, что нужно подготовить почву, а после... Да вроде уже и само все прошло. Сейчас же комкая листы, и исписанные очередной порцией непонятных для меня символов, Я собралась таки исполнить задуманное. Казалось бы, чего мне бояться? У меня хорошие отношения с родителями, мы любим друг друга, и в этом нет абсолютно никаких сомнений. Но все же что-то мешает мне открыть перед мамой эту мою часть себя. Невольно вспоминается момент из детства, когда она всячески пресекала мои фантазии в сторону волшебства. Так не бывает». Уверяла она, когда я воображала себя феей и убирала дом по взмаху волшебной палочки. Что-то такое все же, как оказалось, бывает. Видимо, ее категоричное отрицание меня и останавливает. Что, если она мне не поверит? Что, если станет копаться в моих мозгах? Она же психотерапевт. Это будет унизительно. Я застаю маму за чтением какой-то очередной умной книги в гостиной. Она сидит в кресле у окна и хмурится, перелистывая книгу. «Мам?» «Да?» Она откладывает книгу, в горле образовался ком. Я медленно подхожу к ней и сую один из листов с ярко вычерченным черной гелевой ручкой символом. Ее взгляд застывает на листе, словно прикованный. Она несколько секунд рассматривает его, потом невольно поджимает губы и стреляет глазами в сторону моего запястья. Шрам она не видит, так как я в волнении сложила руки на груди. Что это? Она старается задать вопрос без интонации, но я улавливаю нотки тревоги. Не знаю, пожимаю я плечами, это было нарисовано, когда я проснулась. Читаю на ее лице сомнения, словно она решает, стоит ли рассказывать мне правду. «Надо было самой начать, а не ждать, когда ты придешь. Все зашло дальше, чем я думала», — шепчет она, — «покажи руку». Я протягиваю ей запястье, где крестика уже почти не видно. Мама напряженно жмурится и трет двумя пальцами переносицу. «Так ты знала, что со мной что-то творится?» «Чувствовала», — поправляет она, словно мы говорим о чем-то обыденном. «Милая», — поднимается с кресла. «Нам нужно кое-что сделать». Мама подходит к шкафу и что-то ищет, бегая пальцами по корешкам книг. «Что?» М -м, «Я объясню позже, ладно? Просто доверься мне». «Чувствую, как мои брови встретились. Мне не нравится развитие событий». «Давай лучше сейчас». Она оборачивается и приценивается, словно я еще не доросла до той информации, которой она не хочет делиться. Только вот вся эта ситуация со знаками и призраками происходит со мной, а значит, и знать я имею полное право. Это сложно объяснить, но чтобы тебя не мучили такого рода странности, нужно провести маленький ритуал». «Ритуал? Я не ослышалась? Ты же не веришь во все такое!» Мама отступает на шаг и задумчиво осматривает полки. Это метод с доказанной эффективностью. Щурюсь. Кого ты хочешь провести? Меня или себя? И на чем он основан? Она нервно отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Сопоставляю почти исчезнувший крестик на запястье и ее беспокойность этим. Ты хочешь вырезать мне новый шрам? Мой голос взлетает вверх. Серьезно? Не унимаюсь я, пока она молчит. «Конечно нет. Мама, наконец, смотрит в мою сторону. Куда я ее дело Что именно ты ищешь? Книгу, толстую, старую, потертую. Она явно не хочет говорить мне название, специально избегает его, и тут меня осеняет. Ту, которая лежала на чердаке?» Мама на миг замирает. Скорее всего, она вспомнила, как прятала ее туда от любопытных детских глаз. Она проводит руками по голове и сцепляет их на затылке. — Только не говори, что ты читала ее. — Угу, — я качаю головой. И делала это вслух. Ее взгляд стал серьезным и даже немного жутким. Я удерживаюсь от ответа. — Ну, это все объясняет. Она взмахивает руками, и те безжизненно падают, шлепнув по ногам. Это ничего не объясняет, — упрямлюсь я. Расскажи мне все, чего я не знаю. Сначала нам нужно исправить ситуацию, пока не стало хуже. Хуже? Насколько? Ну, не хочу тебя пугать. Я хмыкаю. Это хуже включает в себя призраков? Неси сюда книгу. Мам, зову я, не тронувшись с места. Я дожидаюсь, пока она посмотрит мне в глаза. «Расскажи мне». Она недовольно скрипит зубами, борясь с нежеланием поднимать эту тему. Опустившись на диван, мама приглашает меня присесть рядом. И я слушаюсь, все так же держа руки скрещенными на груди. Она обращает внимание на мою позу и наверняка трактует ее с точки зрения психологии. Но мне все равно. Меня интересует другая информация. «У нас с тобой есть некоторые способности». Интонация такая, словно она сама не верит в то, что говорит. «То есть магические?» – уточняю я. Кивок. «Тебе не кажется, что это несправедливо? Не в силах больше сдерживаться выпаливаю я. Ты в детстве мне даже запрещала фантазировать об этом, а сама знала, что мы... Кто мы?» Мама поджимает губы. «Ведьмы?» – она пожимает плечами. «Вообще-то это могло проявить твои способности, поэтому я и запрещала любые игры с таким сюжетом. И поэтому у меня никогда не было аниматоров-фей на днях рождения?» – я закатываю глаза. «Одри, это не шутки!» – мама кладет свою руку поверх моей. «Это очень опасная сила, и я надеюсь, что тебе мои способности не передадутся!» «Это и впрямь так опасно!» Но, может, зная об этом, не стала бы пробовать вызывать духов. Хотя кого я обманываю? Но она передалась, и мне пришлось запечатать ее. Она переворачивает мою руку и указывает на еле заметный шрам. С каждой твоей попыткой использовать силу он стирается, и в конце концов она освободится. Ошеломленно перебиваю я. Мама грустно кивает и громко сглатывает. Но почему ты не сказала раньше? Я надеялась, что вообще не придется об этом говорить. А это, она указывает на руку, было для подстраховки. Одри, я ведь понимаю все эти детские мечты и подростковые желания быть избранным, иметь суперспособности. Она устала откидывается на спинку дивана. Если бы я тебе сказала, что есть хоть шанс, то ты непременно бы попыталась их высвободить. Но иногда лучше быть самым обычным или научиться пользоваться своими возможностями. Предлагаю я и ловлю строгий взгляд. Даже не думай об этом! Ну, мам! Нет! Отрезает она и поднимает руку в ожидании. Книгу, Одри, я не позволю тебе рисковать. Я вскакиваю на ноги и, сердясь, выхожу из гостиной. Через минуту приношу увесистую книгу магии Я отдаю ее маме. Вот. Но участвовать в этом я не буду. Одри! Нет. Так же уверенно я стою на своем, как она на своем. Мне действительно хочется узнать об этом больше, ведь это часть меня. Мама резко отворачивается, уставившись в окно. Ее плечи напряжены. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Последствия, которые... Так научи меня, помоги их избежать. Умоляю я, но она непреклонна. «Почему ты так уверена, что я не справлюсь? Разве так сложно поверить в меня?» «Одри, я не...» Она запинается. «Я знаю, что значит иметь такие способности. Я прошла через это». «Но я не ты!» Зажимаю виски, чтобы голова не лопнула. Чувствую себя волшебницей, от которой в свое время спрятали письмо из Хогвартса а теперь уже оказалось поздно. Папа знает? Молчание. Вы не имели права решать за меня. Одри, мама приближается ко мне с протянутыми руками. Нет, я иду к выходу. Я хочу побыть одна. Хлопнув дверью, я направляюсь, куда глаза глядят.